Слова, которых надо избегать на собеседовании. Хорошая новость. После долгих поисков нового места работы вас, наконец, пригласили на собеседование. Не очень хорошая новость. Всего пара неудачных фраз могут помешать вам занять желанное место. Конечно, о чем вам говорить на собеседовании зависит от должности, на которую вы претендуете, а также от ваших личных склонностей, вашего опыта и профессиональных качеств. Однако есть совершенно определенные вещи, о которых говорить категорически не следует. Имейте в виду, что на один и тот же вопрос можно дать ответ более или менее удачный, либо совсем неудачный. Перед вами несколько традиционных вопросов, которые обычно задаются на собеседованиях. Американский эксперт Дженнифер Джеймс, автор популярного руководства по устройству на работу, называет самые неудачные ответы на эти вопросы и предлагает им выигрышные альтернативы. Почему вы ищете новую работу? Плохой ответ. На прежней работе меня совсем не ценили. Начальник вел себя как тиран, а сослуживцы – как пауки в банке. Подсказка. Ваш ответ должен быть позитивным и отражать то, к чему вы стремитесь, а не то, чего хотите избежать. Хороший ответ. На прежнем месте я достиг предела карьерного и личностного роста. Я ищу новые возможности проявить мои способности и навыки, приложив их к интересному перспективному делу. Почему вы хотите работать у нас? Плохой ответ. Я уже испробовал множество вакансий и везде получил отказ. Теперь вся надежда на вас. Подсказка. Перед собеседованием постарайтесь собрать как можно больше информации о фирме, куда надеетесь устроиться. Это не так уж трудно, поскольку любая достаточно солидная фирма имеет свой сайт в интернете, где важная для соискателя информация находится в открытом доступе. А на фирму, которая сэкономила на создании своего сайта, вряд ли стоит возлагать большие надежды. Отвечая на данный вопрос, продемонстрируйте свою заинтересованность в том или ином аспекте деятельности фирмы, который вам удалось выяснить. Хороший ответ. Я ознакомился в интернете с заявлением о миссии вашей компании и был им очень воодушевлен. На меня также произвели сильное впечатление данные о вашем росте за последние годы. Я был бы горд работать в фирме, которая так успешно решает важные задачи. Почему вы сменили так много мест работы? Плохой ответ. Мне все быстро надоедает. Подсказка. Приведите приемлемые причины смена места жительства, перемены жизненных целей и тому подобное. Но подчеркните тот факт, что к настоящему времени вы готовы занять стабильную позицию, в чем весьма заинтересован и ваш потенциальный работодатель. Хороший ответ. Когда я был молод, я хотел испробовать себя на разных поприщах, дабы понять, на чем мне в конце концов следует остановиться. Сейчас я наконец избрал для себя именно эту сферу, и поэтому я здесь. В чем вы видите свои особые достоинства? Плохой ответ. Я умею выкрутиться из любого положения. Подсказка. Назовите два или три своих качества, которые важны для исполнения той работы, на которую вы претендуете. Приведите примеры, как эти качества способствовали успеху в вашей работе. Хороший ответ. Я особо внимателен к деталям. И в свое время это не раз помогало мне замечать мелкие ошибки, которые могли бы иметь неприятные последствия. Поэтому руководство стало специально направлять мне для просмотра новые проекты, хотя это и не входило в круг моих непосредственных обязанностей. Надеюсь, и здесь эта моя способность окажется полезна. Возможно, здесь пригодится и еще одна моя способность, которая состоит в том, каковы, по вашему собственному мнению, ваши слабые места. Плохой ответ. Но тут трудно назвать что-то одно. Я часто не укладываюсь в сроки, не умею ладить с людьми и работать в команде. Порой опускаю важные детали. Думаю, мой самый главный недостаток – это лень. Но я, по крайней мере, готов честно это признать. Подсказка. Признайте пару своих мелких слабостей и подчеркните, что вы предпринимаете, чтобы их преодолеть. Хороший ответ. Бывает, меня раздражает, когда люди, работающие со мной, не поспевают за моим темпом. Однако я стараюсь держать себя в руках. Я прочитал несколько книг о командной работе, и это помогло мне понять, что разные люди обладают каждой своим индивидуальным стилем деятельности. Почему вы считаете, что мы должны нанять именно вас? Плохой ответ. Я катастрофически нуждаюсь в деньгах, чтобы расплатиться с долгами. Подсказка. Используйте этот шанс, чтобы лишний раз подчеркнуть свои способности, соответствующей той должности, на которую вы претендуете? Хороший ответ. Когда я прочитал ваше объявление о вакансии, я понял, что это наилучший вариант для проявления моих способностей и навыков. Теперь, поговорив с вами, я лишний раз убедился, что эта вакансия не только наилучшим образом подходит мне, но и я тот человек, который может быть вам наиболее полезен. Мой опыт в этой сфере позволит наиболее успешно решать задачи который ставит ваша фирма. Каковы ваши ближайшие и отдаленные личные цели? Плохой ответ. Ближайшая цель – это, понятно, пройти данное собеседование. А в отдаленной перспективе я хотел бы заработать достаточно денег, чтобы через пару лет уволиться и посвятить себя горным лыжам. Подсказка. Работодатели нередко спрашивают об этом, потому что желают знать, намерены ли вы посвятить себя данной работе всерьез и надолго, или настроены просто пересидеть на этом месте, пока не подвернется что-то получше. Иные желают оценить вашу способность планировать свое будущее. Большинство работодателей совсем не порадует ваше намерение в обозримом будущем уволиться и, скажем, начать свое дело. Ваши краткосрочные цели должны определяться теми задачами, которые предусматривает новая должность, а долгосрочные должны включать реалистичные перспективы карьерного роста. Хороший ответ. В ближайшем будущем я хотел бы создать прочную клиентскую базу, на которую можно было бы опереться в совершенствовании предоставляемых услуг. В долгосрочной перспективе я хотел бы пройти соответствующие тренинги, которые вкупе с приобретенным опытом позволят мне взяться за еще более ответственную работу. Теперь, после того, как вам удалось избежать неудачных ответов и вы сумели себя подать в выигрышном свете, Не удивляйтесь, если следующим вопросом будет, когда вы готовы приступить к исполнению своих новых обязанностей.